Стены Тбилиси сплошь покрывали надписи, обращенные к релокантам. Латиницей и кириллицей, очень витиеватые и короткие, туманные и конкретные, сделанные при помощи аэрозолей, акриловой краски и, может быть, даже грязи и экскрементов. Посыл у них был один. «Вам здесь не рады? Убирайтесь домой». Релаканты шли мимо с беспечными улыбками, оживленно болтая друг с другом, явно не замечая оскорблений, угроз и прочего негатива. И все же казалось, что надписи эти продолжали воздействовать, наподобие радиоактивного излучения. Заселившись в хостел, Митя с Ренатом отправились на обед. Они долго, придирчиво выбирали место, но в конце концов их прельстило кафе под названием «Хинкали номер один». «Хинкали номер один» сулило традиционную грузинскую кухню по ценам «как для своих» а также террасу на втором этаже с видом на реку Куру. Впрочем, терраса оказалась закрыта из-за погодных условий. Рядом сидела компания из шести человек. Три парня, три девушки. Нечто в их позах и взглядах заставило Митю предположить, что они состоят между собой в запутанных, не до конца ясных им самим отношениях. Они обсуждали справки, визы, различные документы, которые позволят легализоваться в Европе. Например, в Испании есть языковые школы, можно оплатить год обучения и получить право жить и работать. В разговоре участвовали две девушки, но заинтересованно слушали все, в том числе и за соседними столиками. В этом перечислении документов, эмоциональном и интенсивном, ощущалась некая тайная сила. Даже в приморском городке К все релаканты без конца обсуждали переезд в другую страну и бюрократические процессы. Жизнь на чемоданах, дающая полное право откладывать настоящую жизнь на потом, состояние скорее приятное. Весь мир открыт перед ними. Главным образом нецивилизованная часть мира, но все же. Таиланд и Вьетнам, Латинская Америка, Сербия и Албания. А можно остаться тут или перебраться в Армению. В Армении тоже кавказцы, горы, шашлык, только там лучше относятся к русским. Везде плюсы и минусы подводные камни. Ренат, поначалу снисходительно улыбавшийся, постепенно проникся. Его явно пленила музыка слов, даркон, апостиль. На лице растеклось что-то вроде блаженства. Он вдруг сказал. «Мы как белая эмиграция. Потом нами будут гордиться. Нам всем еще памятник возведут. учитывая это. Какой-нибудь коллективный?» Парень с ноутбуком, сидящий в степи. Официантка принесла графин с чачей. «О, нет!» — взволновался Митя. «Я столько не пью». «Да что там? Чисто для аппетита». Митя сделал мелкий глоток, и лицо, и уши его запылали. Дыхание стало слегка затрудненным. «Сколько там градусов?» — прошептал Митя, но ответа не поступило. Далее произошла резкая склейка и оказалось, что они уже в другом заведении, подвального типа. Это был то ли бар, то ли паб. Митя безуспешно пытался понять, как они здесь оказались. Как будто они прошли в этот бар через телепорт. Лицо и ладони горели, а в ногах ощущалась приятная легкость. Напротив сидел не Ренат, а тонкая девушка с кукольным бледным лицом в кожаной мини-юбке. Наклонившись, она что-то шептала Мити на ухо. Митя не понимал ни слова, но ее шепот, напоминавший шум волн, умиротворял. Мити не доставала ощущения огромной массы воды поблизости. Видимо, он уже стал приморским жителем. Митя время от времени проверял телефон. Написал Оле сообщение позавчера, и она прочла, но не ответила. Это был уже новый уровень отчуждения. Раньше всегда отвечала, хоть односложно. За баром стоял парень кавказской внешности черноволосый, с огромным горбатым носом. Его звали Вася. «Чача бесплатно моим друзьям!» объявлял он, разливая по рюмкам какое-то пурпурное зелье из пластиковой бутылки. В бутылке плавали ягоды. Осушив рюмку залпом, Митя заметил Рената в противоположном углу. На него налегла женщина в джинсовом комбинезоне. У нее был низкий, почти утробный голос, и Ренат ухмылялся ее речам. Кто-то сказал, «Поехали в Зазеркалье». Зазеркалье, откликнулась эхом девушка в кожаной юбке. «Бесплатная чача моим новым друзьям». Чем больше Митя вливал в себя чачи, тем больше становилось тепла, легкости. «Я люблю чачу», — неожиданно объявил Митя. «Говорят, чача противопоказана русским», — сообщил бармен Вася. Якобы она действует непредсказуемо. Выпиваешь одну-две рюмки чачи, а потом как будто выключается свет. А когда свет включается, находишь себя на чужой постели в луже мочи или на окраине незнакомого города на капоте чужого автомобиля или голым посреди моря в лодке со сломанным двигателем. «Поехали в Зазеркалье», предложила крупная женщина с низким голосом. «Что это за Зазеркалье такое?» Уточнил Митя, но никто не ответил, и только бармен с девушкой в кожаной юбке перемигнулись. Потом Митя оказался на улице, тоже неясно как. Рядом была эта девушка, и вот уже выяснилось, что ее зовут Женя, и что у нее есть художественный салон, прямо как в 19 веке. Его посещают писатели и художники, актеры и режиссеры, фотографы и дизайнеры, модельеры и мимы... Мимы? Каждые десять секунд она заливалась смехом, а потом сообщила. «Я знаю, ты пишешь великий роман. Мне сказали об этом карты». Митя ничего не писал, хотя и держал в голове идею про погибающих разными неочевидными способами релакантов. Подошла собака, лизнула Митину руку. Кто-то ворочался в темном подъезде, кто-то крикнул у Митина духом. ухом. «Поехали в зазеркалье». И вот снова склейка, и Митя оказался у подножия белого особняка на горе, зыбкого, едва различимого в туманной дымке. Задрав голову к небу, Митя не различил ни луны, ни звезд. Облака, обычно бесформенные, собственно, это их главное свойство, рыхлость, бесформенность, напоминали четкие геометрические фигуры. Кто-то бесцеремонно толкнул Митю в спину, и Митя как колобок покатился вперед и вверх по винтовой лестнице, с почти детской легкостью покоряя ступени. Толкнув дверь, он оказался в полукруглой гигантской зале. Диджей ставил пластинки, и толпа людей двигалась в полутьме с полуприкрытыми веками. «Я стар, как же я стар!» — думал Митя, поняв, что просто не различает музыки. Это буквально шум. Люди танцуют под шум. Или это шум у меня в голове, и всему виной просто чача? Женя в кожаной юбке, как оказалось, ни на секунду не покидала его. Она решительно повела Митю в сторону бара. По пути она тыкала пальцем в людей, танцующих или стоящих в сторонке с бокалом вина, и каждый из них был некой важной фигурой. Популяризатор науки, известный редактор, режиссер иммерсивных спектаклей, поэт-диссидент. А вот тот мужчина, который ломится в запертый туалет художник-акционист из Бельгии. В общем, тут просто лябель-эпок! Смотрел фильм «Полночь в Париже»? Хемингуэй, Кол Портер, Пикассо в одном помещении. Настоящее волшебство!» Митя послушно кивал. С другого бока зашла девушка с детским лицом и прямыми черными волосами. Она была так похожа на Лизу Райскую, что Митя едва не отпрянул. «Вы же Митя?» — спросила она. «Да, Лиза, я Митя», — пробормотал он. «Я не Лиза, я Анастасия, и я большая фанатка ваших статей. Они восхитительные». Митя пожал плечами, мол, статьи как статьи, чего восхитительного. Но все же возникло чувство. Да ведь и правда. Многие годы упорной работы. Сотни опубликованных материалов, из которых пара десятков, в самом деле шедевры, чего говорить. Репортаж о русском подворье в Иерусалиме, интервью со жрицей Виканкой из Зюзина. «Было много всего, почти 10 лет работы. Ему предлагали издать книгу с лучшими материалами. Ну, как предлагали. Кто-то обмолвился, что это неплохо было бы издать книгой. Или, точнее так, теоретически это можно было бы собрать в отдельную книгу». Митя не помнил, кто это сказал. «Я тоже работаю в журналистике», — продолжала Лиза, то есть Анастасия. «Но мне даже стыдно называть себя журналисткой в вашем присутствии. Вы хоть сознаете, что вы — легенда?» «Хотите, угощу вас коктейлем?» — произнес Митя. В нем проснулась галантность. Митя действительно ощутил себя персонажем полночи в Париже или даже, пожалуй, Великого Гэтсби. Под руку с копией Лизы и Женей он приблизился к стойке. «Снова Вася, бармен». Он подмигнул и исчез. Зато на стойке возникли коктейли. «Я во сне», — понял Митя, но щипать себя не спешил. Вместо того, чтобы пить и наслаждаться триумфом в компании двух симпатичных девиц, он подумал о боли. Интересно, что она делает в этот самый момент. В голове почему-то застрял кадр из стануки. Палочки... Тип в голубой рубашке напротив, с пивной пеной над верхней губой, бритым затылком, с дешевыми юморезками из камеди клаба. Конечно, ей скучно, но ей скучно всегда. Мите было приятно существовать в ореоле Олиной скуки. Внутри нее он чувствовал себя в безопасности. Ее скука нежна. Он представлял Олины голые плечи, покрытые точками-родинками. Все-таки он однолюб. Он любит Олю, хотя прошло уже 10 лет. Ему нравятся ее плечи, прямо такие возбуждают. Спустя столько времени, наверное, это даже почти извращение. Возникло мучительное желание взять телефон и написать. «Ну чего же ты? Отвечай!» Митя сунул руку в карман, но телефон лежал чересчур глубоко и расположился как-то не очень удобно, застрял в складках материи. Рядом громко заспорили двое парней. Спор был по поводу князя Владимира, достаточно яростный. Дело шло к драке. Один называл князя обрыганом и быдлом, как будто речь шла про соседа по лестничной клетке, который заблевал коврик. Второй отвечал наукообразно, но с такой издевательской интонацией, что Мите и самому захотелось дать ему в морду. От этого спора и неудачных попыток достать телефон что-то случилось с реальностью. Митя снова взглянул на копию Лизы Райской и понял, что это вообще никакая не копия, а просто уставшая женщина средних лет. Синяки под глазами, сухая и серая кожа. Ничего детского в ее лице нет. Даже форма головы совершенно другая. Разве что похожи прически и только. Вот что значили чача и приглушенный свет. Она тем временем говорила. «Мой любимый ваш текст...» Репортаж с реконструкцией в бородине. Когда-нибудь его будут заучивать наизусть в школе. Какое бородино? Спросил была Митя, но сразу же понял. Конечно, она обозналась Приняла Митю за другого Митю Лейка, автор юмористических репортажей с патриотических митингов и конференций. Своим энергичным и простоватым юмором он покорял всех, выдавал в Твиттере по сто шуток в день. Митя видел шалейка однажды на какой-то проходной пресс-конференции. Не на самой пресс-конференции, но в туалете поблизости. Вошел в туалет, дернул за ручку, а дверь оказалась не заперта. И на унитазе сидел этот шелейка, бледный, испуганный. Вцепившись в бутылку водки, он жадно пил. Глаза у него были, как у приютского пса, полные боли и страха, отчаяния. Митя извинился и закрыл дверь а через минуту заглянул в Твиттер, и там уже был новый юмористический мем от Мити Шелейка. Митя мог бы не сообщать этой даме, что она обозналась, и хотя бы чуть-чуть продлить ощущение праздника, но все уже было отравлено, и Митя признался. Признался за одно и в другом. Кажется, его бросила девушка, с которой он прожил почти 10 лет. А может и ровно 10, он уже сбился со счета. Митя остро нуждался в том, чтобы его пожалели. Пусть это будут и незнакомые люди. Ему бы хотелось, чтобы даже те двое спорщиков, что не поделили князя Владимира, подошли и обняли его. Чья-то рука, то ли пришельцы из Ля Эпок Жени, то ли лжелизы, легла ему на живот, и он почувствовал слабое возбуждение. С возбуждением сразу возникла и тяжесть в области паха, стала медленно разливаться по телу, как будто цемент. Он чувствовал, что каменеет. Нужно было как можно скорее оказаться на воздухе, и Митя выскользнул из объятий. Выбравшись на балкон, он навалился на перила всей массой. Он через силу дышал. Женщины не побежали за ним, и, казалось, уже про него позабыли. Оглянувшись, Митя увидел через окно, что они болтают между собой и с кем-то еще третьим. «Может, со мной?» Возникла страшная и глупая мысль. Митя стал набирать Рената, но тот не отвечал. Митя продолжал стоять на балконе, привалившись к перилам, и ждать. Он вдруг осознал, что если Ренат не ответит, идти будет некуда. У Мити ни адреса, ни названия хостела, ни даже примерного понимания, где тут может быть. Особняк под названием Зазеркалье располагался на перекрестке, и Митя спустился и встал в центре него, глядя по сторонам, на каждую из дорог. Все они были равно темны и ни одна не манила. Митя вспомнил своего экс-начальника Игоря и его рассуждения о даосизме. Выходя на улицу, настоящие мастера Дао точно знают, где, кого и когда повстречают на своем пути. Митя слегка сомневался, что это возможно, но уж с тем, чтобы найти хостел, где они зачекинились, у мастеров Дао не возникнет проблем. Митя еще раз взглянул в сторону Зазеркалья, просто чтобы убедиться, особняк еще там. В пластичной реальности этого вечера Мите казалось, что можно усилием воли убрать особняк, разогнать облака и вызвать Рената. Митя крепко зажмурился и открыл глаза. Рената все еще не было, а особняк так и стоял. Митя уселся на парапет, скрестив ноги. Как только удалось занять удобную позу, внутри Мити что-то ослабло и из глаз потекло. Плач не сопровождался тоской или отчаянием. Казалось, Это скорее физиологический сбой, что-то вроде недержания слезных желез». Митя плакал, глядя на монумент «Мать Грузия» в бледном траурном освещении. Строгая и печальная женщина с мечом в руках. «Куда ни взгляни, всюду горы в туманной дымке». Митя подумал, что если бы он вернулся в Россию, то пространство, на котором он рос, теперь показалось бы неестественно голым и беззащитным. Равнина, на которой стоит одинокий беспомощный человек, открытый любому вторжению с воздуха. На балконе показался Ренат. твердо ступая, он подошел к краю, вытащил член и пустил ярко-оранжевую струю на гору. Струя блестела во тьме, как золотой слиток. Заметив митю, Ренат помахал ему свободной рукой. Закончив дела, спустился, так и не застегнув ширинку. Ренат шарил по сторонам тяжелым пристальным взглядом, кроваво-красные белки глаз были на выкате, а нижняя челюсть слегка выпирала, причем как-то в бок. Мите стало не по себе. Вероятно, именно с таким выражением Ренат охотился на старух, поджидал их в засаде с клещами. Ничего не сказав, Ренат деловито прошел мимо Мити. Постояв и подумав, Мити обреченно поплылся за ним. Они долго шли по темной изогнутой улице. Вокруг были резные балкончики, увитые виноградом. Временами казалось, что они идут по тропинке в деревне, а потом неожиданно начинался Петербург Достоевского. Потом шел пустынный восточный базар, и опять деревня, и опять Петербург, и опять базар. Из открытых подъездов доносились запах травы, смех, пьяные голоса и звуки гитары. Ренат резко свернул в один из подвалов. Настолько резко, что Митя, который шел сзади, пролетел дальше, не вписался в крутой поворот и едва не упал, разворачиваясь. На входе было двое тучных охранников в черных футболках. Рената считал сколько-то лари, а в ответ получил два пакета. Митя осторожно прощупал пакет, пытаясь понять, что внутри. А потом, по примеру Рената, осторожно его надорвал. Внутри была небольшая картонная маска. В темноте долго не получилось понять, что за маска такая, и Ренат подсказал. «Это маска свиньи. Надевай». Митя почему-то не удивился. Он как будто все это предвидел, как мастер Даос и послушно напялил на лицо маску. В подвале было гораздо темнее, чем в Зазеркалье, но и тут толпы людей, и они тоже пили и танцевали. Но если то, что звучало в особняке, еще с какой-то натяжкой можно было счесть музыкой, то аритмичный грохот, который разносился под сводами этого подземелья, под определение музыки точно не подходил. Тем временем Митя упрямо двигался за Ренатом. Ему ужасно хотелось домой, но он никак не решался сказать об этом соседу. Митя вообще никогда не загуливал. В середине вечеринки для него всегда наступал этот момент, осознание, что дальше ничего хорошего не случится. Пройдена некая точка, после которой, если что и произойдет, то что-то постыдное или даже преступное. В глубине подземелья располагалась сцена, едва освещенная, застеленная коврами. Потрепанные и тонкие – это были точно не те ковры, которым в Узбекистане полагается паспорт. Условная сцена была на одном уровне со зрительным залом. На нее вышел голый мужчина в маске зайца, заляпанный чем-то коричневым. На спине у него был рюкзак с газовыми баллонами. Он пробормотал что-то нечленораздельное на смеси немецкого и английского в микрофон. От сцены воняло. На нее вышли еще двое мужчин с гитарами, частично одетые. Трое практически голых мужчин принялись планомерно терзать инструменты. Поднялся неописуемый грохот. Мужчина в зайчий маске рычал и бормотал в микрофон. Огромные белые зубы лопаты на маске зайца светились, фсфорицировали. Еще двое голых мужчин боролись на полу у сцены, выкручивая друг другу руки. Митя так и не понял, зачем нужен рюкзак с баллонами, да и вообще, зачем они все это делают. Перед ним снова появился Ренат. Схватил за плечи и заорал ему прямо в лицо. А! Он орал, распахнув рот и выкатив глаза. Митя смотрел на Ренатов язык. Весь в белом налете, толстый, изогнутый, таящую угрозу, как кобра перед броском, смотрел на пломбы в зубах, а потом вдруг заорал в ответ: Заорал, да. Из груди вырвался яростный вопль, растворившийся в общем вопле. Он вдруг понял, что все вокруг тоже орут, разбившись на пары, или орут просто так, в пустое пространство. Сперва Мити немного боялся, что все резко перестанут орать, и окажется, что он орёт в одиночку, визжит, как свинья, в маске свиньи но тут же подумал, ну и что, наплевать. Какое это было освобождение. Мите нравилось просто орать, чувствовать, как напрягаются связки, как выходит воздух из горла, как напряжен живот. С крика он перешел на утробный рев, вопль первобытного человека. Видимо, это своеобразная терапия. Вместо долгих рассуждений о детских травмах просто дикий животный крик. Сперва поплакал, теперь поорал. Это был насыщенный вечер. Хоть от этого воя и становилось полегче, но все же не до конца. Мысли продолжали крутиться, неопределенные и тревожные. Когда он, наконец, замолчал, навалилась усталость. Да такая, что подкосились ноги, и Митя плюхнулся на пол. Он ощупал карманы и понял, что куда-то исчез кошелек. Ну и ладно, разбираться не было сил. Его подхватили и повели к выходу. Ренат и один из охранников. До хостела Митя с Ренатом ехали на такси в полном молчании. Всю дорогу водитель косился на Митю через зеркало заднего вида. Взгляд был брезгливый и недоверчивый. Только в конце поездки Митя додумался, что так и не снял маску свиньи. Снял и оставил на сиденье в машине не разбирая ничего перед собой, как-то доплелся до спального места. Положил на язык две таблетки ибупрофена, запил глотком на беглаве. Почему-то трудно было глотать, в горле что-то мешало. Вероятно, горло распухло от диких нечеловеческих воплей, почему-то казавшихся вполне уместными и, само собой, разумеющимися в атмосфере подвала, да еще и в маске свиньи. Он лег, не раздеваясь, и захрапел. Так закончился тот бесконечный безумный вечер.